Глава шестая. Все горело и плавилось. Плавилось и горело. Тело раскалывалось и ломило. Выше шеи словно пылал огненный шар. Еще чуть-чуть, и казалось, Алина осыпется горское пепло. Она плыла в каком-то кипящем мареве. На бортовом небосходе зажигались золотистые буквы. Складывались слова и пронзали ее многострадальную голову. Разбегаясь электрическими разрядами по всему телу. Алина пыталась вырваться из этого пекла, но не могла пошевелиться. Ее выгибало и скручивало от новых волн жара. Откуда-то доносился полный боли крик. И вскоре девушка поняла, что кричит она сама. Но остановиться не имела сил, да и не хотела. Сейчас в ней жило только одно желание – поскорее умереть, чтобы не мучиться. Алталера потерпите еще немного. Я постараюсь унять боль. Только не сдавайтесь» донесся приятный женский голос. А на лоб опустилась теплая рука, заставившая издать стон отчаяния. Она и так вся пылала. Ей не нужно было это нежное прикосновение, которое только добавляло мучений. Хотелось ударить по руке, скинуть, убрать от себя подальше, но тело отказывалось повиноваться. Алина хватала открытым ртом раскаленный воздух, но никак не могла надышаться. Горло исторгало хриплые стоны. Сухие губы умоляли хоть о капельке влаги. Ты что, собрался ее прикончить таким возвращенным способом? Проник в сознание голос, но уже мужской и полный гнева. Так надо было сразу сказать, я бы не мучился, стараясь спасти. Сколько ты впихнул в нее? Недолгое молчание и полный ярости крик. Живодер! Но ты же сказал, что она полностью здорова. Немного растерянно оправдывался другой голос. И даже несмотря на терзавшую ее боль, Алина сумела узнать Алтайл Рая. Но не для такого. Все еще бушевал оппонент придворного мага. Хоть бы у меня спросил, я бы рассчитал дозировку. А что здесь происходит? Вклинился еще один собеседник. От звука слов которого Алине вдруг захотелось спрятаться как можно лучше, чтобы ее точно не нашли. И вновь волна паляющего жара прокатывается по телу. Ее пересохшее горло больше не способно даже хрипеть. В тот самый миг когда, казалось, Алина точно не выдержит всего этого, на ее лоб опустилась восхитительно прохладная ладонь, принося безумное блаженство. Девушка замерла, боясь пошевелиться и спугнуть это чудо. «Все хорошо, я помогу тебе». Опять этот голос, только уже не пугающий, а ласковый, убаюкивающий, принесший с собой облегчающую свежесть, прокатившуюся по всему телу и подарившую долгожданное облегчение. «Владыка, «Выйдите все, поговорим позже». «Хорошо и легко. Прикосновение приносит успокоение. Медленно выуживая из огненного ада, маня за собой и обещая спасение». И Алина следовала за ней, безоговорочно веря. Когда пекло наконец отпустило ее, убрав свои сжигающие щупальца, на смену ему пришел сжигающий холод, заставив тело сотрясаться в конвульсивной дрожи. «Тише, успокойся», – нашептывал голос. Еще мгновение, и девушку обнимают, прижимая к теплому телу. Морозная дрожь отступает, словно нехотя подчиняясь чему-то приказу. Алина сильнее вжимается в того, кто дарит ей спасение, помогает прийти в себя. Уткнувшись носом в чью-то шею, она довольно вдыхает приятный свежий аромат кожи. Обняв рукой за талию своего спасителя, девушка наконец-то мирно засыпает. Утро началось вновь с ощущения чего-то присутствия. Открыв глаза, Алина встретилась с пристальным взглядом владыки. «Это уже входит в привычку», — лениво подумала она. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Гарриат. «У меня дежавю», — констатировала Алина. «Хорошо, а должно быть иначе?» Девушка удивленно выгнула бровь. «Судя по тому, что ночью вы опять чуть не отправились к братцам, Владыка значительно замолчал. «А что случилось?» Алина нахмурилась, припоминая вчерашние события. «Мы с Алтамил Раем решили применить заклинания для более быстрого усвоения материала». Стала объяснять она, попутно вставая с кровати и кланяясь стоящему перед ней эльфу. «Хм... Да, материал вы явно усвоили». Хмыкнул Гарри, разглядывая удивленное лицо Алины. Вот только объем информации рассчитали неверно. И чуть не погибли из-за этого. Мы всю ночь просидели рядом с вами. Сейчас Алты, Рай и Аландер находятся в соседней комнате, ожидая, пока вы очнетесь. «Странно, я чувствую себя просто прекрасно», пробормотала Алина, припоминая ночные события. «Особенности заклинания», — пояснил владыка. Вошедший в приоткрытую дверь придворный маг облегченно вздохнул увидев проснувшуюся и вполне бодрую ученицу. «Ну, слава богам!» — воскликнул вошедший следом Алталандер. «Вы насильно напугали, алталеры Я понимаю, ваше желание побыстрее освоиться в нашем мире. Но зачем же рисковать жизнью?» Заметив ошарашенный взгляд Алины, пояснил. «Не волнуйтесь так. Переселенца я легко узнаю. Инда, я буду молчать об этом», — заверил он, посмотрев на ладыку. Решив не заморачиваться насчет догадки целителя, Разговорят спокойно по этому поводу. Алина попыталась защитить своего наставника. «Это моя вина. Не рассчитала своих сил и возможностей. Я вообще собиралась выучить все книги за один раз, благо Алталерай отговорил меня. Вот же молодежь!» Пробормотал шокированный целитель, представив, что было бы с этой несчастной, исполни маки ее желания. «Алталеры, давайте договоримся сразу, чтобы больше никаких экспериментов». Вы можете продолжить ваше обучение ускоренным способом, но только под моим личным контролем. Я сам рассчитаю возможное количество информации и буду наблюдать за процессом. Вы мне очень поможете». С радостью согласилась Алина, поняв, что буря миновала. «Хорошо, раз все решено, я вас покину». Подал голос Ладыка. «Меня еще ждут дела». «Поберегите себя, Алта -Ре. мне бы не хотелось потерять свою телохранительницу, не успев ее обрести». «Тело кого?» На выходе из комнаты донесся до него удивленный голос целителя. Герриот не стал задерживаться, что бы дать объяснение. У него действительно было неотложное дело. Прошло уже более двух недель с момента нападения, а он так и не выяснил, кто за этим стоит. Единственной ниточкой была Алта Но по известным причинам она уже ничего не расскажет. Агентам владыки приходилось кропотливо собирать информацию о прошлом эльфийке, отслеживая ее связи. Как раз сейчас Гэриан должен был встретиться с одним из этих агентов. Проходя по длинным запутанным коридором дворца, владыка пытался просчитать дальнейшие действия заговорщиков. Он был настолько погружен в себя, что встречающиеся на пути придворной не смели его беспокоить кланяясь и стараясь побыстрее убраться с его пути. Наконец, выйдя на открытую площадку, Герет на миг задержался, любуясь открывшимся видом на далекие заснеженные горы Даргона, страны, властителей небес. Величественные вершины всегда заставляли его безотчетно грустить о свободе и мощи, которую они олицетворяли. Он еще помнил ту радость, когда единственный раз побывал в гостях властителя Ваутира. Мудрый золотой дракон лишь посмеивался, глядя на восхищенное лицо кромприца эльфов, и неустанно повторял, что Гайрят обязательно найдет ту, кто сумеет подарить ему такие же ощущения. Одно время владыка думал, что нашел ее в лице своей жены Алирии, скромной и доброй эльфийке, младшей его на два века, сумевшей покорить сердце владыке и безраздельно властвовавшей в нем. Вот только счастье продлилось совсем недолго. Всего каких-то полтора века. Гэриан до сих пор винил в себя, что не отговорил ее отправиться в море, портовый город в Глоссарии, где устроили резню адепты Сепрощающего. Но она слишком хотела увидеть свою племянницу, эту неугомонную драконессу, за что впоследствии поплатилась. Отогнав ненужные сейчас мысли, владыка посмотрел на ждущую его эльфийку в скромном фиолетовом платье. Казалось, она очень волновалась из-за этой встречи, не переставая теребить свою пшеничную косу. Но кариен глаза излучали холодное спокойствие привыкшего практически ко всему существа. Накинув полок изменения, Гарриот сразу перешел к делу. «Чем вы меня удивите, Наверия?» «Отчет по всем, что нам удалось узнать, уже составлен Владыка». не выходя из образа, ответила эльфийка. «Но «Ну, ничем конкретным порадовать вас не можем. алта оказалась весьма скрытной особой. О ее влюбленности ничего не известно. Еще раз она упомянула о своей сердечной привязанности. В подозрительных контактах тоже замечена не была. Хотя и вела активный образ жизни. Пару месяцев назад окружающие заметили, что Алта чем-то недовольна. Но это пока все, что нам известно. Значит, придется ждать, пока кто-нибудь не попытается выйти с ней на связь. Задумчиво смотря вдаль, решил горят. Можете быть свободны». Молча поклонившись, наверие удалилась, оставляя владыку одного. Герриад все продолжал смотреть на горы, думая о том, что на этот раз легко разобраться не получится. Создавалось впечатление, что кто-то очень давно и основательно готовился к покушению. Но тем интереснее было распутать клубок тайн. Эта игра определенно начинала ему нравиться. Держать Алтуалере подле себя было правильным решением. Она послужит неплохой наживкой, даже если уже не является той, кем была ранее. Тем более Гэрриотту нравилось над ней подшучивать. А Лере так ярко на все реагировала, хоть это и не особо видно со стороны. Если только точно не знать и не стараться вывести ее на эмоции специально. Одно лишь расчесывание волос доставило владыке огромное удовольствие. Алта Алире так забавно реагировала на его прикосновение, и Гэриот мог понять ее нервозность. Это ведь нонсенс, владыка светлого леса, причесывающий свою подданную. Было весело наблюдать за тем, как растерянно смотрела на него эльфийка. А потом и вовсе застыла, боясь лишний раз шелохнуться. В одно мгновение к пришла глупая мысль, что Али Ре действительно окаменела. И лишь волевым усилием он подавил желание некультурно потыкать в узкую спину пальцем. Герриот усмехнулся. Подумав, что такого жеста эльфийка точно не оценила бы. Да и владыка нашел более интересный и приятный способ проверки, осторожно проводя пальцами по коже головы, еле ощутимо массируя ее. Отдача не заставила себя долго ждать. Хоть Алирэй не пошевелилась, но дыхание стало заметно прерывистым. А хриплый голос вообще выдал ее с головой. Геррит прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания о прошедших сутках. Вчера владыка покинул ульфийку в прекрасном расположении духа. И даже гномы, эти известные торговцы, скупердяя и страстные ревнители древних традиций, не смогли испортить настроение. Он с затаенной насмешкой смотрел на их вытянутые от удивления лица. Когда смог, не тратя особо много сил, провернуть выгодную для своего народа сделку. Под конец переговоров Тир Бореван, неизменный посол его народа, Вот уже на протяжении 123 лет подозрительно потересовался: Не затерялась ли в крови владыки капелька гномей, Хорошо изучив соседи за эти годы, Гэрриот по достоинству оценил комплимент. Прекрасно начавшееся утро плавно перетекло в такие же отличные день и вечер. И даже приставучие придворные не раздражали так сильно, как обычно. Гэрриот, пользуясь хорошим настроением, окунулся в те дела, которые обычно старался отложить на потом. В результате он практически довел до заикания своего казначея, заставив трястись мелкой дрожью управляющего. А один из его генералов вообще пришел к выводу, что полтысячелетия без отпуска – это как-то совсем уж перебор. И все же решил отдохнуть. Год, два, три, шесть. Владыка уже почти набрался до совета, вознамерившись немного стряхнуть представителей великих домов, когда его перехватил один из стражников. Охраняющих? Покой Алты Алире, и передал просьбу наставника немедленно навестить вышеозначенную эльфийку. Уже тогда Гэрри отнасторожился, прекрасно зная, что Алты рай никогда не будет отвлекать его по пустякам. Зайдя в спальню Лире, владыка мгновенно оценил размер неприятностей, поджидавших его там. Первым делом он увидел склонившихся над кроватью придворного мага и целителя. Затем разглядел практически лежавшую на девушке Алтура Ниэль, пытавшуюся удержать то от падения. Сама Намиренка металась по кровати и хрипло стонала, периодически облизывая губы. Узнав, что послужило причиной, Гэриот отмысленно пообещал себе проверить бывшего наставника на предмет душевного здоровья и, подойдя к кровати, отодвинул Алтура Ниэль. Прикоснувшись рукой к ламбу он применил магию льда. Чтобы хоть немного понизить температуру. Девушка тут же успокоилась и притихла. Лишь хриплое дыхание выдавало, насколько ей сейчас плохо. Выставив всех из комнаты, Владыка принялся понемногу усиливать магию, охлаждая разгоряченное тело и снимая жар. Но, кажется, слегка переборщил, потому что вскоре Алире буквально затряслась от холода. Гэрриот не был уверен, что если он заменит одну стихию на другую, не сделает только хуже. Поэтому прилег рядом, согревая теплом своего тела. Алтиалере, судя по всему, это понравилось. И она прижалась к владыке, крепко обнимая. Через несколько минут девушка совсем успокоилась и уснула. А Гэрриот с трудом подавил смех, представив, в каком дурацком положении оказался. «Владыка!» Давно уже ни с кем так не носился, как с этой странной намерянкой. Вся его сдержанность и отстраненность летели с огромной скоростью в миры низших демонов. Только за эти два дня Алире заставила его чувствовать себя таким живым, каким он уже не был очень давно. И все же, даже внезапно вернувшиеся эмоции не заставили забыть владыку о той роли, которую он отвел на мирянке. Наживка. Пусть и весьма прелестная и с природным ароматом. Хотя одно другому не мешает. И Герит давно уже привык не обращать внимания на ненужные сантименты. Если подвернется случай, а он обязательно подвернется, владыка своего не упустит. Это странно. Пробормотал Гэррит, улыбаясь за снежным вершином Даргона. Очень странные алталеры. Пока ты успешно справляешься, разгоняя мою скуку. Интересно, что будет дальше? Бросив прощальный взгляд на окружающий его пейзаж, Владыка все же решил навестить своих советников. Не помешает понаблюдать за ними. Вполне возможно, что организатором покушения был кто-то из них. Ведь если что-то случится с самим Владыкой и его сыновьями, то нового повелителя выберут именно из представителей десяти старших домов, наиболее приближенных и состоящих в родстве с правящей династией. Еще совсем недавно Гэррит никогда бы не усомнился в их преданности, хоть это и звучало довольно странно. Все дело в том, что главы старших домов имели реальное представление грозящей им всем опасности, если род владыки прервется. Слишком сильно владыки были связаны со светлым лесом. Их род можно смело назвать живым воплощением магии этого священного места. Далекие предкингарята отдали слишком много, чтобы так слиться с этой землей. Конечно, выбери они нового владыку, он бы тоже мог провести древний ритуал слияния. Но пока заклинание закрепится, прорастая своими корнями в ауру, пройдет не одно столетие. А за это время эльфы могут очень сильно пострадать, защищая свои земли от любителей поживиться. Уже издавна многие зарились на светлый лес желая заполучить его богатство и силу. Но пока им это не удавалось. Поэтому приходилось только алочно облизываться и расточать насквозь лживые улыбки. Вот только владыка остановился и, прикрыв глаза, принюхался к воздуху, почувствовав легкий аромат безумия, который Геррит впервые ощутил совсем недавно. Было непонятно, когда и как он появился. Все произошло в одно мгновение. Вот его не было, а в другой миг удушливый аромат начал пропитывать воздух, незаметно меняя и подчиняя себе. В такой ситуации не стоило полагаться на старые устои. А еще было бы неплохо связаться с остальными стражами границ. Слишком давно никто не пытался прорваться. А это скорее настораживало и заставляло ожидать грандиозной пакости. Потому что всегда найдется какой-нибудь сумасшедший, надеющийся стать сильнее за счет магии существ из других миров полное погружение в проблемы, которые, как предполагал владыка, их всегда ожидают в скором времени. Не помешало почувствовать знакомый аромат и заметить метнувшуюся по стене тень. Хмыкнув, Геред прыгнул следом и ухватил умигающего за длинную косу. Вытянув беглеца на свет, внимательно его смотрел. Уже уходишь? Ехидно поинтересовался владыка. Как некрасиво с твоей стороны. И я рад тебя видеть, отец раздался обреченный голос кромпринца.